Глава 12. Лорд. История Калгана на фоне истории других миров была поистине уникальна. К примеру, история Терминуса — это непрерывное возвышение. История Трентера – это постепенный, но неумолимый упадок. Но Калган... Вначале Калган снискал в себе славу лучшего галактического курорта. Это было за два столетия до рождения Салдена. Там развелась настоящая индустрия развлечений. Колган качал в свой карман миллионы, и все за счет организации и отдыха. И это была исключительно стабильная индустрия, самая стабильная в галактике. Вокруг рассыпались в прах миры, а на колган не упало ни одной пылинки. Дело в том, что, как бы плачевно ни была экономика и культура окружающих секторов галактики, там во все времена существовала какая-никакая элита – а элита во все времена считала и считает получение удовольствий наградой за само свое существование. Поэтому дела Колгана шли прекрасно. Он верно служил и разодетым надушенным щеголем из имперской комарильи, сопровождаемым кокетливыми блистательными дамами, и грубым горластым диктатором, правившим огнем и мечом в захваченных в кровавых схватках мирах, Их сопровождали такие же неотесанные, как они сами, жены. И пузатым толстосумом из академии, пребывавшим с пышнотелыми, ярко накрашенными любовницами. Никакой дискриминации в помине не было, поскольку у всех у них водились денежки. И так Калган служил всем, никого не отвергал, его услуги всегда пользовались спросом, ему всегда хватало ума не вмешиваться в политику, И потому он процветал, как никакой другой мир, и набирал вес, когда другие вокруг тащали от нищеты и голода. То есть так было до тех пор, пока не появился Мул. Вот тогда-то Колган впервые стал на колени перед завоевателем, которому не было ровным счетом никакого дела до развлечений. Ему вообще ни до чего, кроме непрерывных завоеваний, дела не было. Все планеты для него были одинаковы, в том числе Колган. Вот так получилось, что в течение одного десятилетия Калгану пришлось играть непривычную для него роль галактической метрополии, хозяйки величайшей по масштабу империи после падения первой. Потом, после смерти Мула, внезапный как утренний звонок будильника, настали совсем другие времена. Встала на ноги и отделилась Академия, вслед за ней отделились и другие муловские колонии, Прошло 50 лет, и осталась только память об этом кратком эфемерном величии – сладкая несбыточная мечта. Колган так и не сумел оправиться от этого потрясения до конца. Не удалось ему вновь стать беззаботным, веселым курортом. Проклятие власти не ослабило своей мертвой хватки. Колганам стали править непрерывно сменяющие друг друга правители. В академии их называли «лордами Колгана». Но сами себя они именовали в подражание титулу Мула – первыми гражданами галактики. Нынешний лорд Калгана находился у Кормилы власти уже пять месяцев. Пост этот достался ему без особого труда. Предшественник его был недостаточно прозорлив, а стеттин стоял во главе Калганского флота. Однако никому на Калгане и в голову не приходило усомниться в его праве на престол – К таким событиям здесь уже успели привыкнуть. Лорд Стеттин в общении был крайне тяжелым человеком и не допускал мысли о том, что в один прекрасный день может появиться некий соперник, способный сбросить его так, как он сбросил своего предшественника. Никак не мог найти с ним общий язык даже самый высокий вельможа – «первый министр». Человек большого ума и хитрости, успевший послужить и его предшественнику, и способный, позволим ему время, послужить и его преемнику. Нелегко порой было с ним договориться и леди Калии, которая была для него больше, чем подруга, но меньше, чем жена. Эти трое находились в личных покоях лорда Стеттина в тот вечер, о котором пойдет речь. Первый гражданин... Облаченный в свою любимую парадную адмиральскую форму, хмуро поглядывая на остальных, восседал в жестком кресле без подлокотников и сам казался таким же жестким и несгибаемым, как пластик, из которого оно было сделано. Первый министр Лев Мейрус поглядывал на Стеттина с тщательно скрываемым недоверием. Его длинные нервные пальцы скользили по глубокой складке, тянущейся по впалой щеке от носа к седой бородке клинышком. Леди Калия, свернувшись калачиком на покрытой пушистым пледом фоамитовой кушетке, капризно дула губки.